Глава 70. Женька приезжает мириться уже на следующий день с двумя ведерками фисташкового мороженого и бутылкой вина. «Я с ним не сплю», — выпаливает она с порога. «Клянусь своей фертильностью». Сложив руки на груди, смотрю на нее со всей обидой, на которую только способна. «Это правда», — выстанывает она. «Мы даже не целовались ни разу». Эля, не смотри на меня так, пожалуйста! У меня от твоего взгляда мороз по коже. Как ты могла, Женя? Проговариваю дрожащим голосом. Ну, прости ты меня, дуру! Он позвонил, сказал, что сдохнет сейчас. Я и приехала. Качаю головой и протягиваю руку. Давай, вино. Я прощена? Корей глаза подруги вспыхивают неподдельной радостью, а на щеке возвращается румянец. Проходи! Отхожу в сторону, пропуская ее в квартиру, и иду доставать бокалы. Как выяснилось, они уже давно общаются, как друзья. Зверь пару раз довозил ее до работы, поскольку они живут в паре кварталов друг от друга. А Женька молчала, потому что, как я подозреваю, тайно в него влюблена. Я поворчала для порядка, но быстро успокоилась. Терять подругу из-за теперь уже бывшего парня показалось мне глупым. К тому же, стыдно признаться, но, расставшись со Зверевым, в глубине души я вздохнула с облегчением. Наши отношения изжили себя. Я так и не смогла избавиться от страха ответственности и зависимости друг от друга и почти год продержала Егора на расстоянии. Он же просто устал ждать взаимности и тянул эту лямку скорее по привычке. А Дэн, взяв на себя роль Александра Македонского, разрубил этот Гордиев узел одним махом. Герой, блин. На следующий день на мой телефон от него приходит сообщение. «Мы с Мариной расстались. Буду ждать тебя, сколько потребуется». Я не хотела, чтобы Дэн меня ждал. Черт, я очень хотела, чтобы он меня ждал. Но снова ревела, вспоминая, как он меня выгнал из своей квартиры. Новый год я встречаю в компании друзей и даже получаю поздравления от Зверева. Он оттаял и теперь желал мне счастья. Матвей и Вероника улетели на праздники в Доминикану и буквально заваливали меня фотками и видосиками с пляжей и ресторанов. Не могу сказать наверняка, но брат, кажется, обрел наконец покой. Он больше не проваливался в депрессию и выглядел вполне довольным жизнью. Купил к весне участок за городом и сразу же начал строительство большого дома. По проекту, которым он мне хвастал, в цокольном этаже предусмотрены тренажерный зал, сауна и приличный бассейн. Я намекнула, чтобы он сразу выделил место под детскую площадку и просторную игровую, но Матвей, тихо усмехнувшись, сказал, что они с Вероникой эту тему еще не обсуждали. Да и предложения сделано еще не было. Матвей словно сомневался. Ровно до 8 марта, потому что в этот день Вероника, помимо традиционных тюльпанов, получила еще и помолвочное кольцо. Счастливая невеста, не теряя времени, начала готовиться к свадебному торжеству. И вот с этого самого момента жизнь Матвея переворачивается с ног на голову, потому что организатором их с Вероникой будущей свадьбы оказывается никто иной, как его бывшая жена. Клянусь, если бы мне кто-нибудь рассказал подобную историю, я бы покрутила у виска. Но когда однажды брат пригласил меня в детское кафе и познакомился со своей шестилетней дочерью, я решила, что стала героиней бразильского сериала Одно сердце на двоих или что-то в этом духе. В его дочку Марго я влюбляюсь с первого взгляда. У меня не было шансов, потому что девчонку словно с меня рисовали. Белокурая красотка с лукавыми глазами и шилом в одном месте. Выяснилось, что Аня ушла, будучи уверенной в измене Матвея и, чувствуя себя преданной, решила лишить его ребенка. Я же говорю, Оскар у нас в кармане. И что теперь, Матвей? Спрашиваю, встретив его вечером на подземной парковке. А что теперь? В смысле? У тебя нарисовалась готовая семья. Дочь и жена, которая тебя не предавала. Брат заметно хмурится, Ставит машину на сигнализацию и медленно идет к лифту. Я не желая отставать за ним. У меня невеста Эля. Аня тоже в отношениях. «Я все это понимаю, и к Веронике отношусь со всем уважением, но, черт возьми, я же видела, каким взглядом Матвей смотрел на бывшую жену, думая, что этого никто не замечает». Да и изменился он в последнее время разительно. Он будто ото сна пробудился, улыбается больше не механической улыбкой, как раньше, и глаза ожили. «Мать!» Беру его за рукав и заставляю остановиться. Подумай хорошо, пока не поздно. Я не стану разрушать ее отношения. Они, по всей видимости, уже давно вместе, и Рита к нему привязана. Но у тебя же к ней есть чувства? Интересуюсь осторожно. Элька, шла бы ты домой, пока по жопе не получила, — усмехается брат. Не маленький, без сопливых разберусь. Ох, очень надеюсь, что Матвей не наломает дров и сделает правильный выбор. С Аней они теперь навек ритулькой моей красотулькой связаны. Если чувства сохранились, бороться всю жизнь с ними не получится. Рано или поздно произойдет взрыв, при котором пострадают невинные люди. Но решать, конечно же, не мне. «Ладно, скинь мне Анин номер. Хочу познакомиться с племяшкой поближе», — заглядываю ему в глаза. «Мотя, ты ювелир!» «Более красивого ребенка я в жизни не встречала!» Брат горделиво улыбается, а потом вдруг переводит взгляд за мою спину. Я тоже туда смотрю и чувствую толчок в груди. Сверкая неоновыми фарами, в подземный гараж въезжает тачка Дэна. Медленно катится мимо нас, и я замечаю, что в машине он не один. Рядом с ним сидит Марина но у меня получается поздороваться с ними и даже послать приветственную улыбку. Стоять с невозмутимым лицом, пока Матвей перекидывается с Тюменцевым парой слов и позорно не зареветь у всех на глазах. «Вероника сказала, что Марина с Дэном пытаются возобновить отношения», негромко говорит Мотя, когда черная бэха скрывается за углом. «Очень за них рада», — цежуетка. «Что с лицом?» «Ты же сама отшила его!» «Ты что, защищаешь его?» Не веря своим ушам, хлопаю глазами. «Ты же сам говорил, чтобы я к нему не возвращалась!» «Так ты к нему тогда и не вернулась», — напоминает он. «И вообще, никого я не защищаю и ничью сторону больше принимать не буду. Разбирайтесь сами!» Моть, ты уже забыл, как он выкинул меня из своей жизни? Простил ему, да?» «Все, успокойся», — шепчет примирительно. Я считаю, вам надо поговорить и подумать, пока не поздно. Столько времени прошло, а вы до сих пор не успокоились. Тут не о чем думать, пусть хоть женится на ней. Как знаешь.